Глава первая. Увековечено в камне. В 1969 году, когда я учился в Калифорнии, астрологи-ясновидящие проповедники запустили волну предсказаний о разрушительном землетрясении, после которого штат, или, по крайней мере, большая его часть, уйдет под воду. Провидцы утверждали, что это произойдет в апреле, хотя согласия насчет точной даты не было. Некоторые люди отнеслись к этой новости очень серьезно, продали свои дома и переехали в другое место. Другие, не такие осторожные, просто искали место повыше 4 апреля, в день, когда предсказатели обещали эту катастрофу. Карикатуристы и газетные обозреватели в волю повеселились, высмеивая страхи перед землетрясением. А для нас, студентов-геологов, Эта кутерьма оказалась не только забавной, но и несколько странной. В полиции, пожарных частях и на геологических факультетах университетов раздавались тысячи тревожных звонков от нервных граждан. Рональду Рейгану, тогдашнему губернатору штата, пришлось объяснять, что его отпуск за пределами штата был запланирован заранее и никакого отношения к землетрясению не имеет. Мэр Сан-Франциско запланировал антисейсмическую вечеринку на 18 апреля в 63-ю годовщину крупного землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году. Он заверил общественность, что вечеринка состоится на суше. Естественно, Калифорния в 1969 году не провалилась в море. и сильного землетрясения вообще не произошло. Хотя землетрясения были, как это случается, каждый год. Но большинство из них оказались совсем слабыми. Астрологи не могут предсказывать землетрясения, да и остальные тоже. Как мы увидим далее, даже представители геонаук, располагающие подробными научными данными и самыми современными приборами, считают точное предсказание землетрясений труднодостижимым. Однако для многих других геологических явлений ситуация с прогнозированием стоит намного лучше. И в основе такого прогноза лежит работа, которую традиционно выполняли геологи. Расшифровка прошлого. Но как именно они это делают? Куда смотрят ученые, чтобы найти ключи к деталям истории нашей планеты? И как они интерпретируют их? Такие вопросы лежат в основе этой книги, и ответ на них подсказывает название главы. Ключи большей частью находят в камнях на поверхности Земли. Существуют и другие природные архивы истории Земли. Например, годичные кольца деревьев и антарктический лед. В частности, бесценную информацию о климате прошлых эпох дают ледяные керны. Но эти документы рассказывают только об относительно недавнем геологическом прошлом. Камни же позволяют смотреть на миллионы лет назад. Для непосвященных камень это просто камень. Какой-то твердый, неживой предмет, который можно пинком сбросить с дороги или швырнуть в пруд. Однако посмотрите внимательнее и задайте правильные вопросы, и он станет чем-то большим или даже гораздо большим. Каждому камню на поверхности Земли есть что рассказать. как образовалась эта порода, когда она образовалась, из чего она состоит, какая у нее история, как она попала сюда и откуда она взялась. Почему определенный вид горных пород в одном регионе распространен, а в другом нет? Долгое время в странах Запада, преимущественно христианских, ответы на эти вопросы ограничивались религией. Считалось, что важную роль в формировании современного ландшафта сыграл библейский потоп, и объяснения многих геологических особенностей должны были строиться вокруг предполагаемой реальности этого события. Однако, по мере укоренения идей просвещения в 17-18 веках, когда желавшие понять Землю начинали все тщательнее наблюдать за природой, влияние религии уменьшилось, и стали возникать более рациональные объяснения. Для геологии – дисциплины, уходящей корнями в поиск и добычу полезных ископаемых. Существенным было еще и давление со стороны торговли. Те, кто лучше всего понимал, как образовывались жилы с золотом, или лучше всего знал, в каких геологических условиях они могут существовать, имели больше шансов найти очередную жилу. Я не стану подробно останавливаться на истории развития геологии как науки. или на деталях развития ранних геологических идей. Об этом рассказывает множество других книг. Однако стоит указать на несколько ключевых ранних концепций, которые перевернули представления людей не только ученых, а своей планете. Большинство таких интеллектуальных прорывов состоялось и в Европе, особенно в Британии в XVIII и начале XIX веков. И хотя к аналогичным выводам намного раньше пришли мыслители Ближнего Востока и других мест, именно европейские версии этих идей стали креугольным камнем возникающей комплексной науки о Земле. Что это были за идеи и откуда они появились? Все они без исключения возникали в результате изучения выходов горных пород на поверхность и наблюдения за идущими геологическими процессами. Одна из новых концепций заключалась в том, что различные типы пород имеют разное происхождение, и сегодня это кажется достаточно очевидным. Однако в XVIII веке популярно было представление, что все породы образовались в результате осаждения, либо в Первичном мировом океане. либо в водах библейского потопа. Тех, кто отстаивал эту идею, по понятным причинам называли нептунистами, и они не спешили отказываться от своих убеждений. Однако ситуацию изменили новые данные, например, наблюдение шотландского геолога Джеймса Хаттона, который описал обнажение, явно показавшее... что некоторые породы когда-то были расплавленными. Изучая эти обнажения, Хаттон пришел к выводу, что текучий материал, ставший затем камнем, когда-то попал внутрь уже существовавших слоев, разрушил и нагрел их. Описание этих некогда расплавленных пород, не говоря уже о существовании активных вулканов, вроде Этны и Везувия в Южной Европе, привело людей к осознанию. что внутри планеты должны находиться значительного резервуара тепла. Вторая важная концепция заключалась в том, что медленные и непрестанные геологические процессы, которые можно легко увидеть, дождевые воды растворяют породы, реки прорезают каньоны, частицы оседают на дне моря, следует законам физики и химии. Нам снова по прошествии времени кажется, что это очевидно, однако отсюда вытекало, и это стало революционной идеей для первых геологов, что геологические процессы прошлого должны были следовать тем же законам. Это означало, что физические и химические характеристики древних пород можно интерпретировать, наблюдая за современными процессами. Чарльз Лайль Выдающийся британский геолог своего времени выдвинул эту идею в качестве необходимой для понимания истории Земли в своей книге «Основные начала геологии», впервые опубликованной в 1830 году. Книга была настолько популярной, что выдержала множество изданий и все еще выпускается в современной серии Penguin Classics. Лайль. не был автором этой концепции, но он назвал ее принципом униформизма. И название прижилось. Хотя само выражение уже не в моде. Поколения студентов, изучающих геологию, узнавали, что на самом деле оно означает настоящий ключ к прошлому. И хотя первые геологи в основном интересовались прошлым Земли, принцип униформизма можно перевернуть. По той же логике прошлое это в некоторой степени ключ к будущему. Наконец... Самая революционная из новых концепций была такая. Земля крайне стара. Это шло вразрез как с общепринятыми взглядами тогдашних ученых, так и с религиозными догмами. Как и другие ранние геологические идеи, мысль о древней Земле формализовал Джеймс Хаттон, написавший «Мы не находим ни следов начала, ни перспектив конца». Эту фразу часто цитируют как описание концепции – глубокого времени, геологического времени с медленным протеканием процессов. Концепции древней земли Хаттона привело не одно конкретное наблюдение. Этот вывод он сделал, объединив все свои исследования геологических процессов и обнажений горных пород. Например, он видел огромную толщину слоев породы, состоящей из отдельных осадочных частиц, которые могли накопиться по крупинке только в течение невообразимо длительного промежутка времени. Книга Лайля популяризовала и широко распространила эти идеи, и они легли в фундамент геологии, которая в XIX веке стала наукой, во многом свободной от религиозных оков, способствовала становлению постоянно растущей спрос на минералы и другие ресурсы. Страны создали службы геологической разведки – занимавшиеся составлением геологических карт и обнаружением природных ресурсов, а в университетах появлялись кафедры геологии. Расшифровка прошлого стала постоянной профессией для целого легиона специалистов. Сегодня геология – часть гораздо более общей группы дисциплин, изучающих Землю. Куда входит многое от океанографии до минералогии – и науки об окружающей среде. На современном факультете геонаук в одном здании работают люди, занимающиеся самыми разными вещами. Изменение климата, биологическая эволюция, химический состав недр Земли и даже происхождение Луны. Однако давайте вернемся к тем ключам, к прошлому Земли, что заложено в физических и химических свойствах горных пород планеты. Ключам, высеченным в камне, Задача ученых — найти, интерпретировать их. И в последние годы для этого разработаны весьма изощренные методы. Тем не менее, есть несколько очень простых примеров, издавна используемых геологами, которые иллюстрируют, как работает этот метод. Возьмем магматические горные породы, которые образуются из расплавленного материала, поднимающегося из недр земли. Они могут быть самыми разными: от обычных, всем известных разновидностей вроде гранита и базальта, до более экзотических типов, о которых вы, вероятно, не слышали: лампрофира и чернокита. Химический анализ этих пород может дать информацию о том, как они возникли. Однако для химического анализа нужно сложное оборудование. С другой стороны, существует весьма простой признак, доступный любому и дающий возможность понять, где образовались породы. Это признак размера зерна. Магматические горные породы состоят из миллионов крошечных сросшихся минеральных зерен, которые кристаллизировались по мере остывания жидкой породы. Величина этих зерен зависит от того, насколько быстро происходит охлаждение. Потоки лавы, которые изверглись на поверхность Земли, остывают очень быстро. И в результате получается мелкозернистые породы. Однако не вся лава выходит на поверхность. Часть остается в вулканических каналах. Возможно, на глубине нескольких километров. Выше лежащие породы обеспечивают хорошую изоляцию. И поэтому такой материал может остывать в течение очень долгого времени. И медленно растущие минеральные зерна становятся гораздо крупнее, чем их эквиваленты на поверхности планеты. По этой причине породы с одинаковым химическим составом могут иметь разную текстуру и совсем по-разному выглядеть. Все зависит от того, насколько быстро они остывали. Этот простой признак можно использовать, чтобы сказать кое-что о глубине, на которой формировались породы. Менее очевидные характеристики требуют большей изобретательности. Но выгода с точки зрения того, что можно узнать об истории Земли, настолько велика, что специалисты постоянно ищут новые способы исследования горных пород. Как мы увидим в последующих главах, особенно важной стала геохимия, в частности подробности химического состава горных пород или ледяных кернов. Поведение химических элементов – железа, серы, молибдена – зависит, например, от количества кислорода в окружающей среде. В результате минералы этих элементов оказываются чувствительными индикаторами уровня кислорода при их образовании, и в некоторых случаях их можно использовать для определения количества кислорода в Древнем океане или атмосфере. Аналогичным образом одним из важных способов извлечения информации о прошлом Земли стал анализ изотопов. Изотопы – Это слегка отличающиеся разновидности одного химического элемента. Почти все элементы в периодической таблице имеют несколько изотопов. Когда мы измеряем содержание различных изотопов определенного химического элемента в образце, часто можно узнать условия, которые превалировали при его формировании. Далее в книге мы встретим множество примеров такого подхода. Например... Содержание изотопов водорода и кислорода в ледяном керне может рассказать нам о температуре 100 тысяч лет назад. Изотопы в какой-нибудь древней породе могли зафиксировать процесс, который ее создал. И это дает нам возможность исследовать, был ли похож этот процесс на те, что происходит сейчас, или отличается от них. Самое первое применение изотопов в науках о Земле если не считать использование радиоактивных изотопов для датировки. До сих пор вызывает восхищение геохимиков, а иногда изумление тех, кто ничего не слышал о геохимии. Это хорошая иллюстрация того, как обычные камни могут быть настоящей сокровищницей сведений о прошлом для тех, кто умеет задавать правильные вопросы. В конце 40-х годов лауреат Нобелевской премии химик Гарольд Юрия из Чикагского университета, на основе теоретических выкладок обнаружил, что в некоторых соединениях пропорции различных изотопов кислорода зависят от температуры, при которой эти соединения образовывались. Химик осенила новаторская идею, что это свойство можно использовать для определения температуры Древнего океана. Юрий предположил, что измерив содержание изотопов кислорода в карбонате кальция, входящим в состав раковин окаменевших морских организмов, можно вычислить температуру воды, в которой эти существа некогда жили. Вместе со своими учениками Юрий проверил эту теорию, и проведенные ими измерения сделали их пионерами в области паревотемпературного анализа. После этой первой работы содержания изотопов кислорода измеряли уже десятки тысяч, если не сотни тысяч раз. и это позволило детально зафиксировать колебания температуры морской воды в прошлом. По моему скромному мнению, хотя, возможно, я слегка необъективен, поскольку сам занимался геохимией, полетемпературная работа Юри входит в число величайших достижений в области науки о Земле. Конечно, различные типы горных пород поднимают разные вопросы о прошлом, или, как минимум, позволяют задавать различные вопросы. Однако ученые разработали четко определенные подходы для большинства разновидностей пород в трех основных категориях – магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Это известное деление основано на способе образования. Магматические породы, например, гранит, образовались из расплавленных предшественников, и одним из первых это осознал Джеймс Хаттон. Осадочные породы возникли в результате осаждения частиц, обычно из воды. Метаморфические породы возникают, когда с породы предшественником происходит физико-химические изменения. Как правило, при нагреве или напряжении во время таких процессов, как глубокое погружение или горообразование, современные теории формирования и развития внешней части Земли основаны на данных полученных в основном из химических свойств магматических и метаморфических пород, основных компонентов как континентов, так и океанического дна. Однако во многих отношениях наиболее важными для расшифровки истории планеты являются осадочные породы. Почему так произошло? Причин как минимум две. Во-первых, они образуются на поверхности Земли, в основном в море. Но иногда, например, в случаях пород, состоящих из песка, при контакте с атмосферой. Это означает, что потенциально эти породы содержат информацию об условиях на поверхности Земли в далеком прошлом. Во-вторых, многие осадочные породы содержат окаменелости, основные свидетельства возникновения и развития жизни на Земле. Без окаменелостей наше понимание эволюции было бы рудиментарным. Собирая воедино тысячи и тысячи фактов из исследований отдельных магматических, метаморфических и осадочных пород и их обнажений, ученые постепенно соткали историю Земли. Как обычно бывает в истории, чем дальше вы заходите в прошлое, тем менее четкими становятся детали. Некоторые из самых древних свидетельств полностью отсутствуют, или их трудно расшифровать, поскольку геологические процессы, происходившие на планете миллионы и миллиарды лет, изменили характеристики горных пород и запутали все содержащиеся в них намеки и подсказки. Тем не менее, повествование об эволюции нашей планеты в том виде, как мы ее сегодня представляем, это выдающееся научное достижение. При этом рассказ постоянно пересматривается и обновляется по мере того, как появляются новые открытия, а усовершенствование наших аналитических возможностей позволяет задавать новые вопросы. Так что же насчет хронологии? Как специалисты определили временную шкалу для такого повествования? Если мы хотим понять значение событий, их нужно упорядочить по времени. Не особо полезно знать температуру морской воды, в которой росло какое-то ископаемое животное. Если вы понятия не имеете, когда оно жило с момента Хатоновского, ни следов начала, ни перспектив конца и даже еще раньше, Учёные искали способы определить возраст горных пород и Земли в целом. Конечные цели разработки методов, которые могли бы дать абсолютный возраст горных пород в годах, удалось добиться только с открытием радиоактивности в конце XIX века. Вскоре мы к этому вернемся. Однако задолго до появления методов радиозатопного датирования Ученые разработали первые варианты геологической шкалы, расположив во времени важные события из истории планеты. Как они это сделали? Еще в 1660-х годах датский анатом Нильс Стенсон начало примечания, в русскоязычной литературе часто встречается также Стэнон, Николаус Стэно, Стенон, латинизированное имя, под которым Нильс Стэнсон публиковал свои научные труды. Примечание научного редактора. Конец примечания. Отличавшийся ненасытным любопытством к миру природы осознал, что породы в нижней части толщи осадочных слоев должны быть старше, чем те, что находятся сверху. В то время Стенсон жил в Италии, и его наблюдения были сделаны при изучении осадочных пород в Альпах. Его идея состояла в том, что альпийские осадочные слои и окаменелости в них содержащиеся имеют большое значение для определения времени. Разумеется, можно было установить лишь относительное время. Стэнсон мог сказать, был ли данный слой старше или моложе своих соседей, но не мог определить его фактический возраст. Сейчас это может показаться очевидным. Но в то время это был настоящий прорыв. Изучая слои залегающих в альпах горных пород, Стэнсон смог наглядно представить способ и время их образования. Сегодня он считается основоположником стратиграфии, раздела геологии, изучающего слои осадочных пород. После Стенсона его простой принцип упорядочивания осадочных слоев во времени стали использовать, чтобы получить относительную хронологию геологических событий. Это было достаточно просто сделать в каком-то одном регионе, когда на различных обнажениях можно проследить отдельные слои. Трудности появляются с установлением корреляции на больших расстояниях. Имеет ли слой известняка во Франции тот же возраст, который имеет такой же слой в Англии, в Швеции или по ту сторону Атлантики, в Соединенных Штатах? Трудно сказать. Можно было построить относительные шкалы в отдельных регионах, но глобальная единая шкала казалась недостижимой. Однако осадочные породы содержали ключи к решению этой задачи. Задолго до того, как Чарльз Дарвин писал об эволюции, ученые признавали, что жизнь на планете со временем менялась. Куда бы они ни смотрели, обнаруживалась одна и та же история. Окаменелости в самых молодых породах в верхней части осадочных толщ походили на живущие формы. Однако окаменелости из нижних, более старых слоев... часто оказывались мелкими и совершенно несходными со всеми известными растениями и животными. А в некоторых местах ниже пород, содержащих незнакомые окаменелости, лежали слои, полностью лишенные признаков животной или растительной жизни. Эти слои были еще древнее. Одним из первых, кто осознал практическое применение этой последовательности, был британский землемир Уильям Смит. Занимался он межеванием земель. и обмером шахт. Но его страстью была геология. Путешествуя по делам по стране, он делал заметки о местной геологии и собирал окаменелости. Он обратил внимание, что порядок, в котором сообщество организмов меняется при переходе от старых пород к более молодым, сохраняется даже если сами породы выглядят по-разному. За полвека с лишним до того, как Дарвин опубликовал свое происхождение видов, Смит с гордостью показывал друзьям свою коллекцию окаменелостей, которую организовал по относительному возрасту, а не по сходству организмов, как обычно делали современные ему коллекционеры. Хотя Смит этого и не осознавал, он использовал эволюцию, зафиксированную окаменелостями, чтобы установить связь между осадочными породами, образовавшимися в одно время — но в разных отдаленных друг от друга местах. Цель — глобальная относительная шкала времени — стала на шаг ближе. Последователи Стэнсона и Смита постепенно строили геологическую шкалу времени, пока не заполнили подразделы от кембрийского периода до нашего времени. Названия, которые они присваивали крупным подразделам шкалы, в частности периодам, обычно отсылали к названиям географических регионов, изобиловавших породами соответствующего времени, которые содержали окаменелости, и где их впервые детально описали. Например, Юрский период назван по горному массиву Юра в Швейцарии, а Ордовикский и Силурийский – по названиям двух древних племен, живших в разных частях Уэльса. Ордовиков и Силуров – все это было сделано до открытия радиоактивности, и ученые не представляли, насколько осваиваемый ими промежуток времени масштабен на самом деле. Кроме того, поскольку относительная шкала была основана на каменелостях, то ниже кембрийского периода она оставалась пустой. Начало примечания. Немые толщи существуют не только в докембрии. Для сохранения пригодной для определения возраста фауны требуется ряд условий, которые соблюдаются далеко не всегда. Примечание научного редактора. Конец примечания. Более старые породы для первых геологов не содержали вообще никаких окаменелостей. Как мы увидим, жизнь на Земле существовала задолго до этого. Однако окаменелости тех времен в основном мелкие, редкие, и их легко не заметить. Эти древние с виду безжизненные породы назвали просто Кембрием. Такая первая относительная хронологическая шкала фактически была летописью эволюции морской жизни. Хотя в прошлом, как и сегодня, формы жизни в разных географических местах различались. Общий порядок эволюции, отраженный в летописи окаменелостей, достаточно ясен, чтобы мы могли правильно расположить осадочные породы в любой точке мира, если они содержат окаменелости. Например, девонские скалы в Европе содержат ископаемые сообщества, которые весьма похожи на такие же сообщества из девонских пород Америки и Африки. Это очень помогло в создании временной шкалы, потому что на Земле нет одного места, где бы нашлась непрерывная последовательность осадочных слоев с породами от Кембрия до настоящего времени, или хотя бы значительная часть такого промежутка. Временную шкалу приходится строить постепенно, путем детального изучения небольших фрагментов такой географической колонки, как ее часто называют, расположенных в разных местах. и исследовать корреляцию там, где есть очевидное перекрытие. Поначалу такой подход может показаться не систематическим, но на деле он оказался крайне успешным. Наше понимание эволюции настолько полное, что опытный геолог может подойти к выходу осадочных пород в любой точке мира. Если он найдет несколько окаменелостей, То довольно точно определит место породы на геологической шкале времени. Этого удалось добиться, несмотря на то, что в качестве окаменелости сохранилась лишь небольшая часть видов, когда-либо существовавших на планете. Не так-то просто стать ископаемым. Согласно большинству оценок, в горных породах сохранилось менее 1% видов. И несложно понять, почему. Даже в самых благоприятных условиях, на тихом морском дне с медленно накапливающимися илестными отложениями, большинство мертвых организмов до сохранения сгниют или растворятся, или вообще, еще раньше будут съедены падальщиками. Обычно сохраняются лишь твердые части – раковины, кости и зубы. Да и то часто в виде фрагментов. Проблема усугубляется тем, что иногда трудно догадаться о целом по частям. Окаменелые зубы акул встречались достаточно регулярно. Однако долгое время, несмотря на то, что акулы всем известны, никто не знал, что это за окаменелости, поскольку они были изолированы предметами, не связанными с чем-то иным. Даже в том случае, когда окаменелость сохраняется целиком, эрозия или метаморфизм могут впоследствии уничтожить ту осадочную породу, которая ее содержит. Возникающие пробелы в палеонтологической летописи беспокоили многих ученых, включая Дарвина. И тем не менее, даже с ограниченной выборкой окаменелых видов осадочные горные породы удивительно подробно рассказывают о том, как менялась жизнь на планете. Первые геологи проводили границы между эрами и периодами, и даже между более мелкими подразделениями временной шкалы, в тех местах геологической колонки, где наблюдали быстрые изменения типов сохранившихся ископаемых. Название трех р. Палеозойская, мезозойская и кайнозойская взяты из греческого языка и означают «древняя жизнь», «средняя жизнь» и «новая жизнь», поскольку на границах между ними происходят резкие перемены в окаменелостях И по мере приближения к настоящему сохраняющиеся формы жизни становятся все более знакомыми, эти границы легко проследить всюду, где встречаются породы соответствующего возраста. И сейчас мы знаем, что они фиксируют короткие периоды масштабных вымираний, когда значительные доли организмов, населяющих океаны, исчезали в результате катастрофических нарушений среды. За этими вымираниями относительно быстро, с геологической точки зрения, следовало развитие и распространение новых форм жизни. Границы между геологическими периодами тоже отмечены не такими радикальными, но все же серьезными переменами в составе морских организмов. Долгое время не удавалось определить время этих событий. К концу 19 века над способами измерения геологического времени уже работали ученые всех специальностей. Физики хотели узнать возраст Земли, Геологи – возраст отдельных горных пород и продолжительность различных участков временной шкалы. Предлагались самые разные оригинальные подходы, однако большинство из них опирались на сомнительные исходные предположения, и все они приводили к колоссальным неопределенностям. Самые радикальные оценки для возраста Земли лежали в диапазоне от нескольких десятков миллионов лет до, возможно, 100 миллионов лет. Просто не существовало надежного способа понять, какой промежуток времени представляют докембрийские породы, или узнать что-нибудь о скорости эволюции. Все изменилось с открытием радиоактивности в 1896 году. Как только обнаружилось, что радиоактивные изотопы распадаются с постоянной скоростью, стало очевидно, что это явление можно использовать для геологического датирования. Первым этим занялся один из пионеров исследований радиоактивности. Физик-экспериментатор Эрнест Резерфорд. Он попросил коллег-геологов передать ему породы, которые они считали очень старыми. По радиоактивным изотопам в этих образцах он установил, что им примерно 500 миллионов лет. Этот поразительный результат потряс научный мир. Ведь если результат Резерфорда был верен, то Земле больше 500 миллионов лет. То есть она гораздо старше, чем принято было думать. По сегодняшним меркам эксперименты Резерфорда были грубыми. С тех пор геохронология, наука о датировании горных пород, добилась больших успехов. Принцип остался тем же самым. Мы основываемся на факте, что радиоактивные изотопы распадаются с постоянной скоростью. Однако современные аналитические инструменты способны производить очень точные измерения с очень небольшим количеством материалов. И даты, полученные в результате, тоже очень точны. Все данные о границах основаны на радиозатопном датировании, как обычно называют этот метод. Этот же метод показал, что возраст нашей планеты от 4,5 до 4 миллиардов 600 миллионов лет. Начало примечания. Следует отметить, что на Земле не найдено пород старше 4 миллиардов лет. Возраст Земли определяется по возрасту метеоритного вещества. И только недавно на Земле были обнаружены зерна циркона, отдельные участки которых формировались 4,37 миллиарда лет назад. Примечание научного редактора. Конец примечания. Время — настолько важная часть расшифровки прошлого, что стоит потратить несколько страниц, чтобы понять, как работает радиоизотопное датирование. Иначе — радиометрическое датирование. Прежде всего, нужно сказать, что геологическое время — необъятный промежуток 4,5 миллиарда лет — Срок, который человеку очень трудно осознать. В нашу эпоху миллионеров и дотаций в триллионы долларов само это число не кажется чем-то необычным, однако оказывается колоссальным, если вдуматься в эту цифру. Наш вид Homo sapiens существует примерно 200 тысяч лет. Возможно, немного меньше. Весьма долгое время по большинству стандартов. Однако это мизерная часть возраста Земли, примерно 40 миллионных. Часто проводит аналогию, изображает историю Земли в виде воображаемого трехчасового фильма. Три часа для фильма очень много, однако даже в этом случае Homo sapiens появляется только в последние полсекунды. Одно из следствий огромного масштаба геологического времени то, что многие геологические процессы, протекающие с ничтожной скоростью, могут вызвать колоссальные изменения. Как мы увидим далее... Литосферные плиты двигаются со скоростью всего несколько сантиметров в год. Однако умножьте эту величину на сотни миллионов лет, и окажется, что так могут открываться и закрываться целые океанические бассейны. Целые горные хребты за это время могут подняться, а затем снова исчезнуть в результате эрозии. Однако вернемся к деталям методов датирования, которые применяют для измерения гигантских промежутков времени. К счастью, В периодической таблице есть много элементов с природными радиоактивными изотопами, и множество природных материалов содержат один или несколько этих изотопов в том или ином количестве. Это значит, что в принципе при разумном отборе образцов датировать можно практически все. Однако каждый из разработанных учеными процедур датирования имеет определенные ограничения. Например, радиоуглеродное датирование – Вероятно, наиболее известный из геохронологических методов можно использовать только для датировки органического материала, который был частью живого растения или животного, причем материал должен быть моложе 50 тысяч лет. Ограничение вызвано тем, что метод основан на радиоактивном распаде радиоуглерода, углерода-14, который распадается очень быстро. Число в названии изотопа означает общее количество протонов и нейтронов в ядре атома. В случае углерода 14 в ядре 6 протонов и 8 нейтронов. В научной литературе оно обычно указывается индексом сверху, то есть 14 c Однако я буду использовать более длинное, но более удобное для чтения название углерод-14. Чаще всего методы радиоизотопного датирования, применяемые для горных пород, задействует изотопы относительно распространенных и известных элементов, например, калия и урана. Однако используются также и некоторые более экзотические элементы, например, рубидий, рений и самарий. У каждого из методов есть свои достоинства и недостатки, и выбор самого полезного метода диктуется обстоятельствами, например, геологическими условиями нахождения образца. Самый частый метод для древних пород, с которым мы будем регулярно сталкиваться в этой книге, основан на цепочках распада урана, заканчивающихся изотопами свинца. Одна из причин распространенности – уран свинцового метода датирования. Тот факт, что во многих горных породах содержится минерал циркон, который одновременно и достаточно богат ураном и стоек к изменениям, к тому же его легко извлечь для анализа. Как можно догадаться, по названию циркон содержит цирконий, а из его химической формулы – цирконий силициум, О4 – видно, что другими его основными компонентами являются кремний и кислород. Уран присутствует только в следовых количествах, но его концентрация все же гораздо выше, чем в большинстве других минералов, потому что атомы урана легко занимают место циркония в структуре этого вещества. Циркон – твердый. и плотный минерал, обычно красноватого цвета. Его мелкие зерна повсеместно встречаются в магматических породах. Более редкие крупные кристаллы иногда продают в качестве полудрагоценных камней. Однако для геологов настоящая ценность циркона заключается в пользе для датирования. Он настолько устойчив к изменениям, что даже в тех случаях, когда горные породы погружаются вглубь Земли, нагреваются и подвергаются метаморфизму, Кристаллы циркона нередко остаются целыми, сохраняя при этом возраст исходной породы. Когда на поверхности планеты породы наподобие гранитов подвергаются выветриванию, многие содержащиеся в них минералы растворяются или превращаются в глину, однако кристаллы циркона выживают. Поэтому песок на пляже неизменно содержит зерна этого минерала. Наряду с уран-свинцовым методом мы встретимся с другим широко применяемым способом радиозатопного датирования, который использует распад калия до одного из изотопов аргона. Минерала, который был бы эквивалентен циркону, у калия нет. Однако это относительно распространенный на планете элемент, и для датирования можно использовать многие обычные минералы, например, некоторые разновидности слюды и полевого шпата. По различным техническим причинам, Метод калий-аргонового датирования полезен для более молодых частей геологической летописи. С помощью уран-свинцового и калий-аргонового методов было получено большинство дат на современной геологической шкале. В тех случаях, когда были доступны подходящие образцы, оба метода применяли одновременно. Перекрестная проверка независимыми методами гарантирует точность результатов. Однако нужно как-то справиться с проблемой. Касающиеся возрастов существуют значительные трудности при применении уран-свинцового и кали-аргонового методов к осадочным породам, но как мы видели ранее, основой для геохронологической шкалы является окаменелости, а их находят как раз в осадочных породах. Как же тогда получили соответствующий возраст? Решение становится яснее, если мы рассмотрим образование осадочных пород. Многие минеральные зерна, из которых они состоят, некогда были частью других пород на материках, но из-за эрозии они покинули родительские породы, попали в море, а затем осели на дно. Поэтому датирование этих минералов позволит определить возраст материнских пород, а не самих осадочных пород. Кроме того, минералы в осадочных породах, которые осаждаются непосредственно из морской воды и поэтому подходят для определения их возраста, не содержат того количества урана, калия или других радиоактивных изотопов, которое нужно, чтобы достоверно определить возраст. В эту категорию попадает карбонат кальция, широко распространенный компонент океанических отложений. Это один из случаев, когда мать природы оказалась не особенно благосклонна к геологам. Очевидно, что с проблемой как-то удалось справиться, ведь точные радиометрические данные существуют для множества осадочных пород. Каким же образом? Дело в том, что Земля – очень активная планета с вулканами, которая почти непрерывно извергает вулканический пепел. Именно это происходило в начале 2010 года, когда облако пепла от вулкана эйяфьядлай в Исландии закрыло воздушное сообщение в Европе. Извержение эйяфьядлай по мировым стандартам было слабым, однако оно показало, как пепел от вулкана может разлететься по целому региону. В результате самых крупных извержений пепел распространяется по всему миру. А когда оседает на морское дно, то образует легко опознаваемые слои. Такие слои пепла – маркеры почти мгновенных, с геологической точки зрения, событий. А поэтому они оказываются идеальными кандидатами на датирование. К счастью, они часто содержат кристаллы циркона или минералы, пригодные для использования калий-аргонового метода. Слои вулканического пепла настолько многочисленны, что сегодня являются самым важным материалом для датирования осадочных пород. Самые мощные вулканы, которые дают больше всего пепла, появляются в основном на окраинах океанских бассейнов в результате тектонических процессов. Вспомните вулканы Индонезии или Анд, Даже если отдельный вулкан извергается лишь время от времени, Накапливающиеся в соответствующих регионах осадки пронизаны слоями пепла. Если важно знать возраст конкретного уровня в толще осадков, например, уровня, который означает какую-то геологическую границу, а подходящего слоя пепла в идеально подходящем положении нет, обычно можно провести интерполяцию между близко расположенными слоями. В качестве примера можно привести последовательность пластов известняка в Южном Китае, которая проходит. через границу между Пермским и Триасовым периодом. Окаменелости показывают, что это граница, которая одновременно разделяет Палеозойскую и Мезозойскую эру, отмечает самое массовое вымирание в истории Земли, когда внезапно исчезло более 90% видов, живших в океанах. Точная датировка такого события крайне важна, однако известняки нельзя датировать напрямую, к счастью. Они расположены в районе с высокой вулканической активностью и содержат многочисленные слои пепла. В 1990-х годах группа геохронологов из Массачусетского технологического института, сокращенно MIT, взяла образцы пепла выше и ниже нужной границы, тщательно выбрала содержащиеся в них кристаллики циркона И измерил возраст циркона с помощью уран-свинцового метода. Результаты говорят о том, что фрагмент отложений толщиной в несколько метров, перекрывающий границу, образовался всего лишь за 2 миллиона лет. Даты слоев пепла также позволяют точно определить возраст границы — 251,4 пятьдесят целую четыре десятых миллиона лет. Возможно, не менее важно и то, что с помощью датирования близко расположенных слоев пепла исследователи смогли сделать вывод, что это массовое вымирание происходило в течение короткого промежутка времени, менее миллиона лет. Я еще ничего не сказал о кембрийской части временной шкалы. Радиозатопное датирование раскрыло ее истинные масштабы. Ученые, создававшие ранние версии шкалы времени по окаменелостям, поразились бы, Узнав, что эта часть составляет более 85% истории планеты, из-за отсутствия окаменелости порода до Кембрия можно поместить в шкалу только с помощью прямого радиоактивного датирования. Существует всего несколько основных подразделов этой части шкалы: Катархей, Архей и Протерозой. Границы между этими подразделами а частично основаны на признанных событиях, которые повлияли на Землю в глобальном масштабе. Несмотря на древность докембрийских пород, они представляют целый гобелен с обширными и временами удивительными сведениями, и в последующих главах мы это увидим. Они показывают мир, который на протяжении миллиардов лет отличался от мира, который известен нам сегодня. Это краткое введение призвано дать обзор того, каким образом геологи используют различные виды информации. хранящиеся в горных породах, чтобы расшифровать события из прошлого нашей планеты и определить их хронологию. Эта работа продолжается, и новые открытия постоянно меняют различные аспекты истории. В последнее время акцент делается на изучении времен и событий в прошлом, которые имеют отношение к тому, что может происходить в будущем. Это особенно важно для понимания проблем, который повлияет на ближайшее будущее человеческого общества, например, глобального потепления. Но прежде чем обратиться к таким проблемам, в следующей главе мы вернемся в самое начало, на 4,5 миллиарда лет назад, чтобы изучить происхождение планеты и самые первые дни ее жизни. На Земле не осталось пород тех времен, их разрушили геологические процессы. Однако у нас есть камни из космоса, Как и земным камням, им есть что рассказать.